Родителей удалось выдворить только через час. Папа успел выпить целых три чашки чая и явно был настроен на четвертую. В его солидное брюшко много влезает. Но мама, видя мое нетерпение остаться одной, приложила максимум усилий, чтобы вытащить его из-за стола. Ура, ура, ура! Наконец-то! Когда за родителями закрылась входная дверь, запрыгала от радости, весело захлопала в ладоши и закружилась по комнате в танце. А после того, как схлынул первый приступ радости, важной цацией прошлась по своей квартире. Все, я теперь взрослая и самостоятельная женщина. У меня даже есть собственная, пусть и в большей степени купленная на деньги родителей, квартира, а еще бизнес, который должен стабильно приносить доход. Ну, во всяком случае, в бытность моей старшей сестры директором фирмы «Ощущение праздника» прибыль была постоянной. Если у Инги получалось организовывать торжества, то у меня и подавно получится. Смешить людей я умею, как никто другой. Папа, правда, иногда говорит, дескать, это единственное, что у меня хорошо получается. Еще раз придирчивым взглядом осмотрела окружающую меня прелесть. Как же красиво в моей новенькой квартире. Свеженький ремонт, сделано все по моему отличному, высокохудожественному вкусу. Мама, осмотрев все это великолепие, вынесла вердикт – минималистичное незнамо что. К сожалению, не все умеют ценить прекрасное. Надо смотреть шире, глубже и ввысь, видеть перспективы. В интерьере своей квартиры я смешала все стили на свете. Так ведь эклектика, наряду с лофтом, сейчас на пике популярности. Мне всегда нравились четкие линии минимализма. Но это словно холст без содержания а содержание – пушистые ковры, вазочки, абажуры, органза на окнах поверх лаконичных жалюзи, камин с подсвечниками и рамки-полки, в которых стоят милые сердцу безделушки. Но главное достояние моего интерьера – это поистине огромный аквариум, чуть ли не на полстены. На его обустройство я потратила целую уйму денег и душевных сил. Там созданы все условия для того, чтобы мои любимые питомцы чувствовали себя идеально. Есть множество гротов и подводных замков, где они могут спрятаться. Красивые водоросли, ракушки и кораллы, специальная дорогущая система очищения и насыщения воды кислородом. Мне даже самой иногда хотелось стать рыбкой, прекрасной королевой рыб в окружении своих почитателей. Какой я еще ребенок в сущности? От благостных размышлений меня оторвал звонок мобильного телефона. «Алло, привет, сестренка!» Звонила Инга. Ей, даже несмотря на наших суперзаботливых родителей, удалось стать самостоятельной. Возможно, потому что она старшая, и с ней не так часто случались неприятности. А теперь, наконец-то, и личная жизнь наладилась. Причем, самое удивительное, без помощи родителей, которые с момента Ингиного развода с кем только не пытались ее знакомить. Но судьба шутница Стоило заказчику перепутать адрес поздравляемого, и Амур тут же принялся объединять случайно встретившиеся сердца. «Привет, Инга! Ты когда будешь?» — Катюш, прости, я задерживаюсь. Позвонили клиенты, у которых свадьба на следующей неделе. У невесты какие-то новые идеи по поводу организации торжества. Я встречаюсь с ними 8 Раньше они не могут. — Моя помощь нужна? — Нет. Занимайся новосельем. Я сама справлюсь. — Конечно. Инге удалось стать самостоятельной. — А ты свою часть продуктов купила? — Купила. И на всякий случай, чтобы они не попеклись в машине, подняла их домой. Отлично. Ты большая умница. Давай, скоро буду. Начинай пока без меня. Отключила мобильный телефон. С чего бы начать? Может, навести последние штрихи в моем идеальном ремонте? Протереть пыль, например? Или заняться готовкой? Нет, душе хотелось праздника. Самостоятельно отпраздновать свою самостоятельность. Почему бы нет? Папа с мамой ведь привезли целых семь бутылок асти-мартини. Завтра, когда буду отвозить тележку, на всякий случай надо купить еще парочку. Асти-мартини всегда пригодится. Уверена, после нескольких глоточков шампанского убираться и готовить будет гораздо приятнее и намного веселее. Теперь главное открыть асти-мартини аккуратно. Почему-то бутылки шампанского, а главное их пробки, ведут себя совершенно непредсказуемо в моих руках, пробивают натяжные потолки, попадают в глаз жениху или в декольте невесты, а пенная жидкость заливает стол, одежду молодоженов и гостей. Жаль, что Инга не приехала и мне некому поручить сие рискованное мероприятие. Пожалуй, лучше открыть бутылку в гостиной, поскольку здесь место больше и вероятность что-либо повредить, соответственно, меньше. Я старалась быть максимально осторожной, но бутылка все равно бабахнула. Пробка выскочила пулей, а потом раздался страшный треск. Неужели выпущенная мной пробка вызвала землетрясение? Звук такой, будто в моей квартире разбился огромный стеклянный шар. «Мамочки мои, вот черт!» Пробка из шампанского попала прямо в аквариум. И надо же было такому случиться, только со мной такое и могло случиться. Непробиваемое, по словам продавца, стекло лопнуло и разлетелось под напором жидкости на тысячу малюсеньких осколков. Вода вместе с моими дорогими рыбками хлынула потоком, окатив мне ноги. Я вызвала цунами. Вот так отметила самостоятельность. На всякий случай зажмурила глаза. Может, мне все это снится? Пожалуйста, пусть не все это снится. Топнула ножкой. Нет, вода, к сожалению, не испарилась и никуда не исчезла. Да и спать я еще не ложилась, чтобы мне приснился дурной сон. А вдруг я с ума сошла? Нет, меня, конечно, многие называют странной, но галлюцинациями я никогда не страдала. Надо, видимо, открывать глаза.